Глава десятая. Мы с Мори встретились под раскидистым дубом. Ты как? крикнули одновременно, потом внимательно глядели друг друга и с облегчением рассмеялись. Даже с и н я к некроманта оказался тщательно залечен. Значит, о нем хорошо позаботились. Мне н о ч н у ю вылазку не спустили. Легкомысленно зулыбался он. Отрабатывать еще неделю. Но судя по горделивой интонации, сам он считал, что легко отделался. А тебя как наказали? Поинтересовался парень. Я на минутку задумалась и поняла, что никак. Как никак, опешил он. Кажется, про м о ё наказание запамятовали. А напоминать я не собираюсь. Пожала е плечами. Вот как. Хочу на темный факультет. Недовольно п р о б о р ч а л Мори. Тебе там не понравится. Мы с некромантом резко обернулись на голос. Лорд Тиан подкрался незаметно вплотную к нам, но спина его была прямая, движение у в е р е н н ы е не в о р о в а т ы е И я завистью осознала, что это просто его манера так тихо передвигаться. Следите за нами, настороженно нахмурился парень. Да, и прячусь, лишь бы не попасться двум нерадивым адептам на глаза. Фыркнул темный. Мори заметно смутился. А вот Рентан, к тебе мы чок прикрепил. насмешливо добавил декан. Где завертелся некромант волчком? Ты четвертый курс или первый? Не вздумал больше помогать ему лорд Тиан, но терпеливо подождал, пока тот отыщет магического жучка и избавится от него. Лишь после этого принялся забрасывать нас вопросами. Врать не имело смысла, мы и не врали. Значит, ритуал изгнания духа типичный. задумчиво поглаживая подбородок, уточнил темный, выслушав нас обоих. Ну, Мори подозрительно замешкался с ответом. Нужно только мистическое зеркало. Лорд Тиан присвистнул. Я поперхнулась воздухом. Нам никогда этого не сделать. У меня был всего один осколок такого зеркала, к о т о р ы й я выменяла на двух вредителей в приступе неблагодарного крысолюбия. Но и тот в свое время достался мне недешево. А тут целое мистическое зеркало. Я знаю, где его можно достать. Торопливо проговорил некромант. Темный смерил его презрительным взглядом. То есть ты настолько недорожишь своим местом в академии, что готов обократь с собственного декана? Уточнил он. Не обократь, с а взять на время. о б и д е л с я тот. О да, Рентан несомненно проникнется разницей. Саркастично протянул лорд Тиан. Конечно, проникнется. Убежденно закивал парень. Особенно, когда узнает, какой подвиг мы совершили, спасли целую академию от духа, сделали то, что не по д силу самым сильным магам. э Протянула я, лишившись дара речи. Вообще-то ни о чем подобном мы не договаривались. о напротив, заботливо перевел темный, насмешливо глядя на распалившегося молодого некроманта, в о ж е л а в ш е г о героических лавр. Я бы не хотела ничего фишировать. Подтвердил а я, когда море с детской обиды во взгляде повернулся ко мне. Сели, ты не понимаешь, какие возможности откроются передо мной, если все получится. Я же не кроманд. Перед тобой откроется, за мной закроется, п р о б р ч а л а я. И невозможности, двери тюрьмы. Так мы никому не скажем, что ты в чем-то виновата. Ну-ну, работал ты в слепую, ловил духа на ощупь. издевательски проговорил магистр т и а н Брось, тебе никто не поверит, а вот нужное имя вытрясут. Парень замолчал, может обиделся, может задумался, но генерировать идеи перестал. Так как насчет мистического зеркала? напомнила я. Рентан нам этого не простит. Усмехнулся темный. Нам? спустя минуту дошло до меня. Преподаватель одобрил вылазку в чужой д е к а н а т От мамаюс это избавляться все равно надо. Развел он руками. Может, он сам идет? м а л о д у ш н о предположила я. Как вспомню, чем вчера все закончилось, так хочется спрятаться в глухой гроб, еще и изнутри закрыться. Исключено. Разрушил даже намек на надежду магистр. А вот ловушки проверить бы надо. Какие ловушки? в с т р е п е н у л а с ь я. Если виновница не ловит беглеца. Еще не значит, что в с я а к а д е м и я с и д и т сложа руки. Насмешливо заявил темный, заставив меня покраснеть от стыда. Ловушки, ловушки! Какой идиот ставит ловушки в самой глубине парка? Ректор. С готовностью ответил мне лорд Тиан, размазывая пульсаром какую-то очередную вижащую тварь. А вот это магистр Соннер. Для его магии характерно фиолетовое сияние. Ну как? Пусто. В который раз выдохнула я, г д о с а д е темного, не оценив ни красоты плетения, ни умелой маскировки. Прекрасная работа! Подчеркнуто восхитился он. До сих пор не знаю благодарить его или ненавидеть за то, что он не позволил Мори сопровождать нас. Два сосунка мне там не нужны, но это хотя бы зрячее. Мори обиделся, я знаю, но настаивать не стал. И снова пустая. Бесполезно потратившая чей-то резерв ловушка. Медленно проговорил темный со странной осуждающей интонацией. Я заинтересованно подняла взгляд. Чего это он перестал нахваливать работу ректора? Достаточно глубоко зашли, чтобы не быть услышанными? Скажи, белая ведьма, что не хватает ей, чтобы стать не капканом, а именно ловушкой? Спросил он. Бьющегося в ее в н у т р е призрака? Предположила я, почти. Он не стал устраивать мне подобие экзамена и ответил сам. Приманки. Все й этой красоте не хватает элементарной приманки. По коже пробежался неприятный холодок. Так вот для чего я здесь? Заманить меня сюда было подло, мерзко, жестоко. Как раз в духе темного мага. Мужчина с непониманием моргнул. Я попятилась. Нет, нет, Селина. Из тебя получится самая дурная приманка на свете, правда? Я з ы р к н у л а по сторонам. Сколько метров я пробегу в парке абсолютно одна? Сама подумай. Темный сделал один крадущийся шаг ко мне. Я отступила на три, и он остановился. Ты его видишь, ты его чувствуешь, ты поднимешь шум, если он осмелится попасть в зону твоей видимости. Как прикажешь ему тебя поедать? Не плоть, а силу, жизненную энергию. ведь на это уйдет не один день. Он говорил тихо, но каждое слово было весомым. Ректор он будет обходить за три девятиземель. Продолжил лорд Тиан. Ведь он помнит, как тот его пленил. Собственно, и его ловушки тоже узнает. Рентан пытался замаскировать свою, но некроманта врага всех мертвых знает любой, а уж тот, кто питается энергетикой, тем более. Как видишь. Ловушки, пшик. Пока в них нет приманки. И я нервно сглотнула. Кто же идеальная приманка? Кто-то сильный. Темный перестал смотреть мне в глаза, подошел к магической ловушке вплотную. Кто-то, кто не увидит его. Кто-то, кого он не боится. Кто-то, кем можно наесться надолго. ч и р к Острее кинжала рассекло ладонь Темного. Я закрыла руками рот, чтобы не вскрикнуть, когда алые тягучие капли окропили ловушку. Магистр посмотрел на меня и улыбнулся. Ты ожидала, что я воткну его в твое трепещущее сердце? Верно? Насмешливо произнес он. У меня настолько жалкий вид? Нет! Вышло громче и истеричнее, чем я планировала. Наверное, ему действительно смешно. Кровь все еще капала с с а ж а т о г о кулака, вытянутого над ловушкой. А вы решили согнать сюда всех чудных обитателей парка? Красноречиво посмотрев на его рану, перевела я тему. Боишься? Только усмехнулся он. Естественно, не стала я спорить. Но я же рядом. Укоризненно произнес он, сдвинув брови. Тем более, выпалила я. Где-то совсем рядом завыла какая-то очень голодная тварь. И еще одна. Еще парочка присоединилась, меня п е р е д е р н у л о Знаешь, я хороший воин. О, Кажется, я его обидела. А я нет. А тебе? Темный стиснул мне руку повыше локтя, ведя за собой через заросли. Нужно всего лишь глядеть в оба и предупредить, если увидишь нашего общего мертвого знакомого. Следующая ловушка. Снова капли крови. обильно пролитые над ее магическим плетением. Много еще интересовалась я. Не волнуйся, моей крови хватит на все. Успокоил он. О да, его крови было даже со избытком. Привлеченный запахом монстры сновали туда-сюда, пытаясь откусить кусок темного, а заодно и меня на зубок попробовать. Но он действительно был хорошим воином и магом. Когда парк остался уже метрах в двадцати позади, Очередная обгорелая тушка снова упала между нами. Я не выдержала. А давайте я вас перевяжу, прошепела злобно. о н у д и в л е н н о поглядел на свою ладонь. Эту царапину не стоит. Я бы с удовольствием связала вам и руки и ноги, и в особенности крепко завязала бы рот. Но все остальные части тела пока не привлекают столько внимания. Я махнула рукой в сторону парка, из которого на этот раз вереницы выходили зомби. Угадайте, за кем? Да ладно, парк не обеднеет. Фыркнул он, как будто я об этом беспокоюсь. Руку! Угрожающе п р о р ы ч а л а я. с в а с т и чет, как сраненного козла. Все вокруг заляпаете. Какие мы нежные! Пробормотал он. Отвыкай. Но руку вперед вытянул, ладонью вверх, тщательно следя за моей реакцией и проверяя, боюсь ли я вида крови. Вида я не боялась. А вот когда видела раны, всегда чуть ли не на своей шкуре представляла чужую боль. И пусть он при мне даже не пытается притворяться, что ничего не чувствует, ведь и даже я чувствовала, как она с а д н и т и меня это безумно раздражало. Капля обезболивающего зелья прямо в рану, две капли обеззараживающего. Ведь я не садист, не хочу быть виноватой в том, что она з а г н о е т с я И лишь потом обвязала его ладонь сравнительно чистым носовым платком. Возможно, затянув узел сильнее необходимого. Магистр наклонил голову набок и непослушно, чрезмерно о т р о ш и й завиток волос, упал на лицо, скрывая взгляд, которым он с м е р и л мою работу. А ты профессионал, заключил лорд Тиан. Я всего лишь ведьма. Это мой дар. Нахально солгал а я, непонятно с м е х а е т с я он или действительно хвалит. Завтра снова проверим ловушки. Никак не отреагировал темный. Без меня не лезь. А, я растерялась. А сегодня? Что мы будем делать? Ночью. Насмешливо уточнил он, так что я залилась краской. Лично я буду спать. Хочешь составить компанию? Лишь в страшном сне. Отшатнулась я. Я вообще-то имела в виду зеркало. Мы пойдем за ним. А мы поймали духа. Удивленно приподнял бровь темный. А я и не заметил. Я выжидательно молчала, сверля его неприязненным взглядом. Ты хочешь, чтобы Рентан искал не только тебя, но и свое зеркало, подняв на уши всю академию? Смягчил он тон. Надо сначала поймать беглеца, а остальное намного проще. Не торопись. У него удивительная способность делать так, что я ощущаю себя полной дурой, и что самое странное, когда он перестает издеваться и говорит серьезно. Это чувство только усиливается. Он галантно протянул свой локоть. Я тебя провожу. Скоро комендантский час. Я не стала кокетничать. В сумерках возвращаться домой с мужчиной и правда спокойнее. А я в последнее время очень стала ценить свой покой. Ты куда собралась, т а к рань? Испуганно спросила Тики, проснувшись от моих сборов, едва з а б р е ж и л ярко-розовый рассвет. м с т ь Кому? Я потрепала ее шерстку. Маленькая наивная крыска. Мстить я так и не научилась. Пришла п о р а Творить добрые дела. т а и н с т в е н н о подмигнула я и хлопнула дверью. Добрые дела начались со взлома замка лаборатории зельеварения. р е ц е п т ы зелье для похудения я помнила замечательно, но ведь его еще требовалось усовершенствовать. А для этого нужно сделать несколько вариаций самыми разными ингредиентами. А у меня их запас ограничен весьма. Поэтому я повязала фартук и принялась за работу. Идей было море, а времени в обрез. А -а -а -а. Раздалось позади, когда я у влечено п е р е л и в а л а содержимое котелка в стеклянный пузырек. На удивление рука не дрогнула, мимо я не пролила ни капли, хотя после посещения парка в компании темного неплохо бы как следует пролечить нервы. Развернулась я к хозяйке лаборатории, лишь надежно заткнув бутылек пробкой. От вас одни убытки, адепт как раз, заметила а н н е л и я Гаттер, красноречиво покосившись мне за плечо. Там как раз з а к и п а л второй котелок со слегка о т л и ч а в ш и м с я по цвету з е л ь е м Новых ингредиентов вы не принесли, а старые тратите. Мои, между прочим. Простите, стыдливо склонила я голову. Впрочем, о такой перспективе я подозревала, поэтому мне было, что предложить взамен. А ваш муж ведь уже вернулся из... командировки вернулся ехидно ответила она и д в о их охламонов своих забрал о чем они только думали когда подарок твой приняли я сначем о, о том какие они сильные и смелые и как будут хвастаться перед друзьями редкостными трофеями с болотной земли а больше он ничего не принес осторожно спросила я я имею в виду лично вам молодая ведьма нахмурилась например например Я вытащила из кармана блокнотик, цветок настрадамуса. Между страничек лежал засушенный нежно голубой цветок, который я демонстративно положила на парту с удовлетворением и гордостью, наблюдая, как з а т а и л о дыхание преподавательница. У меня хорошая память, и я прекрасно запомнила, чего ей не хватает для полного счастья Зильевара. Или на свет появился холщовый мешочек, ледяной флокс. Я пододвинула редкие растения ближе к ведьме. Можно я воспользуюсь вашей лабораторией? Ты уже ей пользуешься? Прищурилась она. Только потому, что раньше вас проснулась. Миролюбиво улыбнулась я. На двери был замок, не очень надежный. Анелия распустила завязки у мешочка с флоксом. Блаженно вздохнула его запах. Настоящий. Потрясенно выдохнула она. Даже обидно. Неужели я могла бы подсунуть какую-нибудь подделку? Что хоть варишь? Прибрав подарки, поинтересовалась ведьма. а т р а в у для Арна? Я ж поперхнулась. Чего? А собственная идея была не такой уж и бредовой. Правильно, не надо. Как ни в чем не бывало, продолжила она. Мужик он хороший, а декан и вовсе замечательный. А то, что бесите вы друг друга, так это ничего. Не первый раз. А были и другие? з а и н т е е р с о в а л а с ь я. Интересно. Кто из тех красоток с т а р ш е курсниц стачила об него свои коготки? Тех, кто при этом на глазах у всех пред ним р а з д е л л с я еще не было. Хмыкнула она, заставив румянец залить мои щеки. Не по своей воле. Пробормотала, отвернувшись в сторону. Да, конечно. Излишне покорно согласилась ведьма. Так значит нашему темному магу ничего не угрожает? Тогда за кого бояться? Я с облегчением засмеялась, радуясь, что неприятная тема раздевания позади. Ни за кого. Это всего лишь зелье, чтобы скинуть лишний вес. Дамочка, сплеснула она руками. Ты в зеркало давно смотрелась. Ты что собралась скидывать? Зубы и волосы? Даже представить страшно. Э, все не так кардинально. И вообще я не для себя. Значит, бояться все-таки надо. Удрученно вздохнула она. И кто жертва? Гном. Гномы не худеют, это факт. Помотала головой преподавательница. А полугномы? Хм, а это уже интересно. Рассказывай. А что тут рассказывать? Вы нашу Павлу видели? Большую такую. Девушку сложно не заметить даже издалека. Кивнула Анелия и тотчас же деловито поинтересовалась. И какие рецепты т о выбрала? Уже через пять минут мы жаром спорили насчет лучших ингредиентов, времени кипения и количества возможных вариантов. Остановились на оптимальных и самых теоретически сильных пяти штуках. Варили, цедили, переливали. И так увлеклись, что не сразу с похватились, что до начала пар осталось пять минут. И с похватилось то только потому, что в лабораторию стали заглядывать ведьмочки из другой группы. Ой, Анелия торопливо с г р у д и л а мне в руки все подготовленные пузырьки. Опоздаешь ведь. Какая пара первая, одна из самых неприятных. Практика по темной магии. Панур ответила я. Арин ведет. Не вздумай опаздывать. Да как тут не опоздаешь, если практика на самом настоящем полигоне, а до него пилить и пилить. Ну как смогла добежала до сплошного красного купола, ткнулась носом в одну сторону, в другую. Так, а где дверь? Пришлось осторожно, чисто символически постучать прямо по куполу, лишь бы купол в ответ не постучал по мне. Там, где я его коснулась костяшками пальцев, на секунду отпечаталось багровое пятно, а потом пошли разряды, все выше и выше, разветвляясь, как молния. Казалось, что внутри бушует гроза. Пока я пялилась на все это дело, вдруг из-за преграды появилась мужская рука, схватила меня за запястье и властно втащила внутрь. Я от неожиданности чуть все свои боеприпасы не рассыпала, еле успела груди прижать свободной рукой. Адепт как р а з т раздалось над ухом. Только не говорите мне, что вы проспали. С чего бы это? Воспротивилась я такому предположению. Гуляние по ночам точно не входит в сферу ваших интересов. Понизив голос, спросил лорд т и а н стремительно не сбавляя шага, подводя группе. О чем это он? Ах, все волнуется, как бы мы с мори за зеркалом без него не отправились. Мы же договорились, что бродить по ночам будем вместе. Излишне громко заявила я. Вовсе не то имея в виду. У темного брови вспорхнули вверх. У ведьмочек, между прочим, тоже. Ну ничего себе заявление. Адепт как раз раст. не растерялся он. Однако за мои ночи в роли репетитора вам не расплатиться. Это прозвучало еще хуже и еще громче. И провокационней, а еще с такой гордостью, что смолчать я не могла. Они мне не требуются, я буду старательной ученицей магистр, старательной настолько, что вам придется кусать локти от досады и г р ы з т ь асфальт только потому, что я не приглашу вас в самый ответственный момент. Вообще-то я имела в виду поимку мамауса, но мысли темного оказались направлены совсем в другую сторону. разрази меня тьма, если я пожелаю при этом присутствовать. Поморщился мужчина. Ответственные моменты в жизни женщины – это лишение девственности, роды и что-то еще такое же отвратительное. Свадьба. Злорадно п о д с к а з а л а я. О, точно свадьба. Как я мог забыть о нашей? Подобным же тоном прошепел он. Ничего, ничего. Зато весь чертовый факультет помнит. У них коллективная потеря памяти. Вы им угрожали? Поразилась я едва не споткнувшись на ровном месте. Всем? Ну вот еще. Мне так завидовали, так завидовали, что чуть сами от зависти и не сдохли. Слюнями подавившись. Вы же декан. А, -а не черти. Адепт как раз. Вы всегда так любите поболтать. Нет, только когда оттягиваю неизбежное. Поздно. Мой горе цвет. Он довел меня до строя. Со стороны смотрелась даже галантно, если бы туда он меня втолкнул хотя бы чуть н е ж н е е Вы действительно считаете меня красивой? Нахально кликнула я его, зная язык цветов. И ядовитой. Я улыбнулась, глядя на его удаляющуюся спину. Последнее время каждый только и делает, что пытается сорвать мне з а н я т и я Недовольно пробормотал он под нос, а потом резко развернулся, строго посмотрев прямо в глаза. А причина на все одна, конечно одна. Я. Именно из-за меня все адептки факультета темной магии оказались под подозрением. Именно из-за меня срывались пары ради проверок. Именно из-за меня ведьмам пришлось бежать в парк за ингредиентами, чтобы смыть себя чесоточное зелье. Впрочем, в последнем они сами виноваты. Итак, тон его снова стал деловым. Повторяю еще раз. Чтобы услышали все. Сегодня мы учимся использовать на практике темную энергию. Как ее получить, вы уже знаете. Теперь нужно не просто уловить источник подпитки, но и материализовать, а затем направить как нужно вам. Для начала создадим плеть. О, это я хорошо умела, к о г д а з л и л а с ь Но сейчас я не злилась, и это оказалось несколько непривычно. Ведь мы р а з б р е л и с ь по разным сторонам на безопасное друг от друга расстояние, чтобы не задеть случайно. Правильно сделанная плет ь вполне может разрубить пополам. Оптимистично напомнил нам лорд Тиан. А неправильная? – спросил кто-то. Лучше делайте правильно. Заботливо посоветовал он таким тоном, что это заменило целую лекцию по технике безопасности. о ш и б и т ь с я Теперь боялись все. Я аккуратно с г р у д и л а все свежесваренные зелья под чехлы й кустик, р о с ш и й у самого основания купола. Эксперименты над Павлой еще впереди. Таскаться полдня с б у т ы л ь к а м и не особо хотелось, но если Адам ей все прямо сейчас, то она что-нибудь точно попробует, сию же секунду. А за последствия я поручиться не готова. Встала в боевую стойку, которую нам показал лорд Тиан, полубоком, одна нога чуть вперед, лицо суровое. Ну, про лицо он не уточнял, но сам при этом выглядел устрашающе. Кожаная безрукавка, кинжал на поясе, непослушные волосы связал в хвост, чтобы не мешались. Я подумала и тоже решила, что во время тренировки пиджачок будет лишним. Сняла его и аккуратно свернув положила к зельям, оставшись в тоненькой блузе с короткими рукавами. Вот так-то лучше, ничего не будет стеснять движение. Итак, нога вперед, ч у т ь наклонить корпус. сосредоточиться, улавливая энергетический поток. Взмах, п л е т ь звонко щелкнула в воздухе. Получилось. И еще раз, и еще раз, и еще. Я вошла в азарт. Это так просто, когда получается. Чуть влево, чуть вправо, с разворота, а если вот такой петлей. п л е т ь выписывала в руках п и р у э т ы красивые, четкие, словно я всю жизнь танцевала с ней в руках. И мне нравилось. Ой, тьма. Я пользовалась темной магией и наслаждалась этим. Скоро мне надоело впустую щелкать воздухе или поднимать пыль ударами о землю. Войдя враж, приметила пару кустарников в стороне и целенаправленно подошла к ним. Взмах. Кусты взлетели на две половинки, а п о л и г о н обхватил истошный крик, надрывный, обезумевший от боли, предсмертный крик, который так и з в е н е л у меня в ушах. Адепт как р а з т Встревоженный лорд Тиан бежал ко мне с противоположного конца полигона. Плеть растаяла в моих руках черным туманом. Я кого-то убила. Я только что кого-то убила, потому что крик оборвался звенящей тишиной и больше не раздавалось ни звука. Первым делом магистр проверил кусты, взмахнул рукой и ветви разлетелись в разные стороны, оставив голый клочок земли. Я стояла н е ж и в а н и мертва. Боясь пошевелиться, осмотрев место моего преступления, он направился собственно ко мне. Селина, я кого-то убила. Мертвым голосом проговорила я, н е в и д я щ е смотря перед собой. Селина, д в е крепкие руки стиснули мои плечи, темный попытался заглянуть мне в глаза, пусть и для этого ему пришлось даже наклониться. Это всего лишь крот, крот, ничего страшного. Я убила крота. Потеряно повторила я маленького беззащитного кротика, который виноват был только в том, что подвернулся под мою слепую руку, выкопав выход из норы не в том месте, не в то время. Я испугалась. Участливо спросил магистр, почувствовав, как меня потряхивает. Меня от этого проникновенного даже нежного шепота, словно ледяной водой облели. Я резко отстранилась. Я испугалась. Я спрашивает ли он у маньяков не слишком ли они п е р е в о л н о в а л и с ь р а с ч л е н я я жертву? Эта штука разрубает тело пополам. Без эмоционально ответила я внезапно осознав, насколько могу быть опасной для окружающих, для любого, кто просто находится рядом. Темный хотел что-то сказать, но рассмотрев что-то в моем пустом взгляде, осекся, оглянулся на в е д ь м пялящихся на нас, нахмурился. И приобняв за плечи, резко увел подальше. Я по нура шла, еле переставляя ноги. В ушах все звенело и звенело. Так, Селина, отойди на безопасное расстояние. Он резко развернул меня к себе. Что за реакция? Я убийца. Просто ответила я. Вдобавок ко всем моим э, прегрешениям. Это всего лишь маленький грызун. Вы таких с о т н я м и н а з е л ь я пускаете? Заметно разозлился лорд Тиан. Он был живой. Я не хотела его убивать, – вскричала я. Это крот!» т А если в следующий раз под руку попадется ребенок? А если я снова кого-нибудь не замечу? А если промахнусь? Ваша магия несет смерть и не различает, что попадается на пути, а возврата оттуда нету. Такие ошибки не исправляются. Раз и все. Больше самого убийства меня поразило именно осознание этой самой точки невозврата. Взмах р у к и и решилась чья-то судьба. Да, магия опасна, поэтому требует повышенного внимания и самоконтроля. Спокойно ответил он. Именно поэтому вас и учат. Но я не этому хотела учиться, не этому, не для того я здесь. Чуть ли не со слезами на глазах перебила я его. Вы никогда никого не убивали. В голосе сквозило явное удивление. Самое страшное, что я делала с помощью магии на болотном факультете. Это швырялось лягушками, а уж в них-то недостатка не было. А должна? Теперь разозлилась я. Должны научиться. Кивнул он в ответ. Я устрою. Это я тебе устрою. Хочешь научить меня убивать? Так готовься стать первым кандидатом на тренировку, наглядным пособием. Не считаете ли вы живой нежить? Ехидно осведомился магистр, не подозревая, какие кровожадные фантазии в о м не вызывает одним только своим видом. Смотря кого вы подразумеваете под нежитью, не стала я торопиться с выводами. Он хмыкнул куда-то в сторону. То, что без раздумий сожрет вас при встрече. Если вы провозитесь, или вас слишком долго будет обуревать жалость. Я показательно скривилась, а он как рявкнет прямо в лицо. Нельзя быть такой мягкотелой. А давайте вы не будете указывать, какой мне быть. Да, я тоже умею громко кричать. Вы сами обещали стать хорошей ученицей. Прищурившись, напомнил он. Но я не обещала менять свой характер. А если вы такой черствый, эгоистичный и равнодушный, то я становиться такой же не собираюсь. Это мне противно. Что это? Перекосило его. Умение защитить себя и других. Не хотите менять характер? А я разве заставляю? Можете оплакивать каждую подохшую нежить сколько душе угодно. Только сначала справтесь ь с ней в бою, причем не всегда честным. Никого я не собираюсь оплакивать. Обиделась я и отвернулась, сложив на груди руки. Ну и прекрасно, ну и замечательно. Значит, у вас еще остался здравый смысл. Да, остался. И этот самый смысл настойчиво подсказывал, что на этом факультете мне не просто не место. Это каждодневное испытание на прочность. Мне идти убивать кого-нибудь прямо сейчас? С вызовом вздернула я подбородок. Нет. Я организую практику для всей группы, но только после того, как вы будете достаточно готовы. Пообещал он в ответ. Насколько готова? Не успокоилась я. Настолько, что не перепутаете заклинание Амения с брюхо крылом. Я критично глядела своего преподавателя. Ой, что вы? Мне никогда не справиться? Прищурилась слепо, размахивая перед собой руками. А у вас морда или лицо? Никак не разгляжу. Он о к а т и л меня презрительным взглядом и перехватил руку, дернул на себя. Можете пощупать. п о д н е с мою ладонь к своим губам и, глядя прямо в глаза, опалил ее своим дыханием, приоткрыв рот. По спине прокатились мурашки, целая толпа, а он медленно провел по коже языком. Это было кошмарно. Ноги ослабли, а по руке как будто пробежал разряд м о л н и и Через локоть, плечо, шею, через сердце, заставив споткнуться его быстрый ритм. Я в ужасе выдернула руку, спрятала ее за спину для надежности, а сама, в ы д а р а щ а в глаза и тяжело дыша, смотрела на неподвижного, как статуя, магистра. Кажется, мои щеки заливал непозволительный румянец, а мужчина напротив только улыбался, о с т а в ш и с ь равнодушным. Ой, к вам вернуло с ь зрение, ехидно произнес темный. Какое счастье! Я его убью, только без применения темной магии, а голыми руками за душу вот прямо сейчас. Он строго погрозил мне пальцем, как ребенку. Едва я только шевельнулась. Продолжайте тренировку и не думайте о Еруде. н а с т а в и т е л ь н о произнес магистр. Интересное предложение. А о чем я теперь должна думать? Продолжайте тренировку. Громко обратился лорд Тиан к остальным и направился в их сторону, руководить процессом обучения. Он прошел было мимо меня, но все же остановился. Кстати, вечером нам снова предстоит прогулка. Напомнил он про расставленные ловушки. Вы будете мне нужны. Что ж, я отвернулась, стараясь, чтобы голос не дрожал. Найдете меня сами. Это у вас неплохо получается. И даже немного жаль, что не увидела в этот момент его лица. Вас я всегда найду. з л о в е щ е донеслось мне в спину. Не сомневайтесь, я и не сомневалась, ведь на моей груди все еще был его кулон.